Глава 9 ЕПІ граф Ион же як захрабрували, живі сюди промандрували. Бач, гереві, чого хотять. Не дуже я на вас покваплюсь. Тут з мертвими ось науправлюсь. Що так над шиєю стоять. Іван Котляревський Сволочі. выругался король, кутаясь в шерстяной плед и подсаживаясь ближе к камину. Негодяйки. «Стервы злобные! Сгнаю мерзавок!» «За что? Демоны их раздери! Что она им сделала?» Он отпил горячего вина из огромной чашки и, немного успокоившись, взял трубку. «Сами не понимаете!» — пожал плечами Жак. «Вы ей внимание уделяете! Они это видят! И их давит большая зеленая жаба! Я ведь вас предупреждал!» «Насчет жабы! Это ты от Ольги подцепил!»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 что, Ольга?» – захихикал Жак. Что ей сделается? Осталась совершенно довольна. Причем, мне кажется, если бы Элмар ее и в самом деле трахнул, она бы еще счастливее была. Ей ни капельки не стыдно. Она запросто все рассказала Азиль, и они вместе посмеялись. А теперь вместе ходят вокруг этого недотепы кругами и убеждают, что ничего страшного не случилось. «А он сидит и страдает?» «Разумеется. Кузен Элмар у нас большой любитель страдать».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 Ваши паладины до сих пор заключают пари. Что же вы сказали ему на самом деле? И как-то наш великолепный Лаврис позарился на такую невзрачную девушку, как Ольга. В тот вечер она была популярна из-за волка. А Лаврис, сам знаешь, ему стоит заметить женщину, и он уже делает стойку и идет к цели. Сдаётся мне! Вы все же возревновали, Ваше Величество!» Лукаво приподнял бровь Жак. «А сами изволите мне толковать о полном равнодушии!»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 За большие можно нанять мага и поопытнее. Значит, платят девочки натурой. Тогда Садилла отпадает, остаются варкис и лест. Сегодня же попрошу Флавиуса опустить наружку за обоями и выяснить, кому шастают по ночам мои придворные дамы. Пусть мэтр из стран проверит обоих на предмет подпольной некромантии, а потом устрою мерзавцу показательный суд. И если это дело рукалисы, пойдет за коренную. Пусть ее папаша хоть лопнет. «А если нет?» Полюбопытствовал Жак. «Посмотрим. Даря она дура. Если она что-то и сделала, то только потому, что Алиса ее манипулировала. Анна и Селия тоже идиотки непревзойденные. Хм, Камила с такими вещами связываться не станет. В общем, как-нибудь разберусь. А насчет прогулок с Ольгой ты совершенно прав. Не следует мне так себя вести. А то еще и не такое подумают».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 Ты не обращал внимания, что барды все до одного бездельники и разгильдяи, и чем талантливее, тем сильнее? Единственный труд, на который они способны, это их творчество. Вспомнить хотя бы того же Эль-Драку, который переимел полконтинента. А маэстро Ферро? Он же пьет, как треэлмара может только в барды податься? Посоветуй. Только я что-то не заметил у нее особых талантов. Но если у нее есть огонь...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 А вы знаете, что, отпуская Ольгу веселиться с героями, он наказал Элмару блюсти ее, как зеницу ока? — Нашел, кому поручить, — захохотала Селия, — саблюл, ничего не скажешь. Саблюл он там или нет, но теперь уж который день не покидает своего дома и на люди не показывается, так ему от его величества перепало. А теперь скажите, хоть какую-то женщину на вашей памяти король так берег? — Ты верно, — говорила Камилла.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 Оно никакой логики не знает, но чует всегда правильно. И оно мне говорит, что с вами связываться себе дороже. Так что вы тут думайте, рассуждайте, стройте планы. А я пошла. Закладывать я вас не собираюсь, но ну и участвовать дальше в этой идиотской затее не буду. Мне, между прочим, все равно, кто у нас будет королевой.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 Дариана, поторопи своего недоучку, а то и это настучит. Пентар сказал, что пороется в литературе и организует этой живучей лохудри одно верное и неснимаемое проклятие. Мертвый супруг называется. Этот мертвый к ней ни одного живого не подпустит, пообещала Дариана. А через некоторое время и ее заберет. Смотри, забеспокоилась маркиза Ванчир.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 Попробовать выяснить, что ли, был бы королем Элмар, насколько все было бы проще. Дамы сделали вид, что не слышали этого, и разговор перешел на вечные ценности.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 И никудышняя актриса. И тут же вокруг послышались аплодисменты. Мраморные статуи сада спрыгивали с постаментов и превращались в живых женщин. И все радостно аплодировали и выкрикивали. «Так я ее, стерву! Из-за нее, нее ты возненавидел нас всех! А, ведь, а мы ведь ничего плохого, плохого тебе не сделали! Мы ведь, ведь любили тебя!» «Они правы. Сто раз правы!» — подумал Кантор. «Ведь когда-то все было не так».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 Ответом ему был восторженный визг. Женщины окружили его, радостно кричая, пытаясь обнять все одновременно, отчего он, в конце концов, не устоял на ногах и повалился в траву. Он узнал некоторых из них. Это были женщины, которых он когда-то знал и любил. Кантер любил их всех, по очереди, до полного изнеможения, пока не наступил момент, когда он просто упал и не мог даже шевельнуться.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 и медленно из последних сил попрел вперед. Где-то должен быть выход. сайта с ужасом смотрела, как обезумевший Кантор таскает по столу истекающий кровью труп, размазывая кровь по своему телу.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 Закщеневшие пальцы не слушались, но что и дело выскальзывал, но в конце концов ей удалось освободиться от веревок, хотя это и заняло немало времени. Саета размяла онемевшие руки и нашла свой пистолет. Взведя курок, она осторожно вышла на улицу. Кантор по-прежнему лежал у крыльца и не подавал признаков жизни. Прости! всхлипнула девушка и подняла пистолет. Долго стояла так, вспоминая инструкции, напоминая себе, что он сам ее об этом просил, объясняя, что Кантор сошел с ума и никаких сомнений в этом быть не может. А в голове билась упрямая надежда. Саета стояла и целилась, пока не заболели руки. А потом бросила пистолет в снег, села на крыльцо и заплакала.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 «Наверное, там опасно! Давайте туда пойдем!» Она идет по коридору, наполненному звуками, тоже вызывающими ассоциации со скверным ужастиком. Но ей по-настоящему страшно. Свет приближается, в коридоре становится светлее. Она начинает видеть стоящие в нишах скелеты и вытянувшихся в почетном карауле мертвецов. Они стоят неподвижно,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 Кровавая маска оскаливает разорванный рот в усмешке. Здоровая рука стремительно взлетает и хватает некроманта за горло. Маг пытается вырваться, но железные пальцы мистеролийца держат его крепко и неумолимо сжимаются. Некромант хрипит в его мертвой хватке, а разъяренный бард подтягивает его поближе, почти вплотную к своему жуткому лицу, и, глядя прямо в глаза, тихо произносит «С чего ты взял, сволочь?»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 И обязательно рассказать Шилару. Может, он что-то поймет. Но в любом случае... Она снова посмотрела на портрет. эль был хороший человек. Он бы действительно не сделал тебе ничего плохого. Живой или мертвый.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 Мне будет тебя не хватать.